Плюс и плюс. Когда Олег открыл глаза, то увидел чужое голубое небо с палящим чужим солнцем. Небо плавно покачивалось. Вместе с шумом и болью в голове это покачивание вызывало приступ тошноты. Перед глазами проплыла картинка последних событий. Элита. Словно ужаленный привел тело в сидящее положение. В затылок, словно молотком, ударила тупая боль. Он скривился от пляшущих глаза зайчиков и звездочек. «Лодка!» Он сидит на дне лодки. Ему подмигнул Тимофей, налегая на весло. Денис и Виктор смущенно отвели взгляд. Сбоку шла вторая лодка, с борта которой Андрей показал кулак с оттопыренным большим пальцем. Сергей, сидевший рядом с Андреем, придерживал рукой правую половину лица. Он тоже показал Смирнову кулак, но уже без оттопыренного пальца но при этом радостно оскалился. Олег ничего не понял, но решил разобраться потом. Вся команда была тут. И даже Павел, притихший на носу лодки за спиной Тимофея. Значит, обошлось без потерь. И одно это уже не могло не радовать. Он оценил свое состояние. Кроме боли в голове и ушибленной груди, никаких повреждений не обнаружил. Сделав несколько глотков, живца почувствовал, что боль в голове начала отступать, шум пропал и общее состояние улучшилось. Эта жидкость уже не казалась ему такой уж противной. Лодки подошли к берегу, на котором уже столпились все без исключения оставшиеся на острове люди. На их лицах настолько явно были написаны эмоции, что даже напрягаться не было нужды, чтобы их прочитать. Но все молчали, глядя на хмурых Виктора и Дениса, зажимавшего лицо Сергея и сидящего на дне лодки Олега с запекшейся на щеке кровью. Первым на берег юркнул Павел, и принял горделивую стойку, выставив на показ висящую на груди сайгу. Но покрасоваться парню долго не дал Денис. Он подошел и коротко, без замаха, врезал Павлу в челюсть. Тот сразу приземлился на пятую точку. То ли от неожиданности, то ли просто посидеть захотелось. Поэтому и вставать особо не торопился. «За что ты его?» — удивленно спросила Алла, явно не ожидавшая такого поворота сюжета, как, впрочем, и все остальные, включая Олега. «Он знает». Коротко отрезал Денис. «Мы не знаем». Тут же строго вступила Татьяна, но Денис промолчал. «Если бы этот придурок...» — Виктор все же нарушил повисшую тишину. «Не начал палить по пустошам, как только мы вышли из магазина, то нам не пришлось бы отстреливаться от тех горил, которых Олег лотерейщиками назвал, и не пришлось бы уносить ноги от той огромной твари, как ее Рубер». Виктор дождался утвердительного кивка Олега и продолжил. «В общем, из-за него чуть нас не сожрали». «Хорошо, мужики, подоспели. Топор с арбалетом брать отказался. Не для него это, блин. Рэмба хренов». «Проехали». Олег тоже выбрался из лодки. Хоть для него то, о чем говорил Виктор, тоже было интересно, но развивать эту тему не хотелось абсолютно. И так было понятно ху из ху. «Разгружаемся. Почему на точке никого нет?» Анна ойков унеслась на пост, Юля, негласно взявшая на себя обязанности медсестры, занялась лицом Сергея. Пока шла разгрузка, почти под завязку нагруженных лодок, Олег услышал версию Андрея о случившемся. Отпустила мужика от напряжения, вот язык развязался. Да и островитянам были интересны их приключения. Так что Олег тоже слушал, оттопырив уши. Немного удивился тому, что его почти уже списали, причем аж два раза. Первый, когда его довольно долго не было после встречи с тварью, и он не выходил на связь. Второй, когда его прилично потрепанный тем же Рубером Тигр изрешетил неизвестный бронетранспортер. Упомянул Андрея о том, что, оказывается, Олег с монстром чуть ли не подружески расстались. На заинтересованные вопросительные взгляды островитян Смирнов только пожал плечами и состроил мину в стиле «враке это все». Но самое главное, Олег узнал концовку истории их похождений, и что все своим спасением обязаны не его выстрелу из гранатомета, а выстрелу Тимофея из гражданского ружья, да еще и почти с двух с половиной сотен метров. Когда Смирнов выстрелил, реактивная струя отразилась от борта бронемашины и ударила в спину стрелку, отправив его сознание погулять в астрал. Задело краем Сергея. Шлем, очки и высокий воротник ратника, конечно, защитили большую часть лица, но часть щеки обожгло довольно сильно. Олег, когда стрелял, даже не вспомнил о примитивных правилах безопасности при обращении с гранатометами. Убедиться, что за спиной гранатометчика нет людей и препятствий. Лопухнулся по полной, за что и поплатился. Выпущенная Смирновым граната попала элите в ногу. Кумулятивный снаряд, рассчитанный пробивать броню танков, оторвал ее у коленного сустава. Но тварь это не остановила. Она продолжила атаку. Пробежав на трех конечностях несколько метров, она хотела уже прыгнуть на машину. Но, не найдя опоры, под оторванной ногой оступилась. Ее повело и развернуло бок, Пришлось опереться на задние лапы. Сергей ничего сделать не мог. Патроны в коробе закончились, а на перезарядку времени уже не было. На донесшийся с реки выстрел никто сразу даже не обратил внимания. Только после того, как монстр уткнулся бронированной мордой в асфальт, все посмотрели в сторону реки. Тимофей в лодке невозмутимо перезаряжал свой манлихер. Мужики покидали недогруженные трофеи в лодке вслед за получившим контузию Олегом. Но отчалить быстро опять же не получилось. Пока они эти трофеи кидали, с улицы понабежала всякой твари по паре. Благо Сергей успел перезарядить корт. В общем, пока ленты в коробе не закончились, мужчина отводил на тварях душу за все причиненные ему неудобства, как физические, так и моральные. А вот уже потом они быстро отчалили, очень быстро. Как оказалось, то, что творилось на набережной, видели все, кто остался на острове. Расстояние такое уж и большое, а для оптики вообще не проблема. Смирнову стало стыдно от того, что все видели допущенную им оплошность. Он подошел к Сергею и извинился. Тот охотно пожал протянутую руку, ответив, что никакой обиды не держит. Ведь все равно у Олега другого выхода не было. Следом Смирнов поблагодарил Тимофея, спросив, как тот умудрился из качающейся лодки ушатать такого монстра. «Если бы мне кто раньше сказал, что я своими глазами увижу, как какая-то горилла будет спокойно отмахиваться от пуль калибра 12.7, в жизни бы не поверил!» Задумчивым видом произнес Сергей. «Я ж только что ими броневик распотрошил, а ей, видишь ли, пофиг! А тут вдруг из охотничьего манлихера наповал. Чудные дела твои! Повезло просто!» Смущался Тимофей. «Олег же говорил, что у них этот мешок самое уязвимое место. Она, когда нагнулась... «У нее щиток, который мешок прикрывает, приподнялся, но ну, я и выстрелил». «Хрена себе повезло», — опешил Сергей. «Да там щель с ладошку всего была. С такого расстояния, с лодки. Как так-то? Ты снайпер-профи, что ли?» «Да никакой я не профи». Непонятно, на что обиделся Тимофей. «Говорю же случайно. Само как-то вышло. На нервах. Он, Олег, говорит, что тут территория везучих. Вот, видимо, и мне подфартило». «Нам всем сегодня подфартило. Дико подфартило!» Задумчиво согласился с ним Смирнов. «Говоришь, само получилось?» Тимофей, не задумываясь, подтвердил. Тогда Олег расставил на песке три небольших камня, в метрах в пятидесяти от них, и протянул Тимофею свой винторез. «Встань к ним спиной. По команде поворачиваешься и стреляешь в следующем порядке. Центральный, левый, правый». Тимофей удивился, но ничего не спросил. Молча встал в позицию и по команде развернулся и сделал три беглых одиночных выстрела. После каждого чуть слышного хлопка определенный камень разлетался в кружку. Челюсти отвисли у всех. «Твою мать!» Подбирая упавшую челюсть, Сергей опустился на борт лодки. «Если он не профи, то я не директор охотничьего магазина». «Он не профи», — улыбнулся Смирнов. «Как и ты не директор. Уже не директор». Похоже, у парня прорезался дар снайпера. Попадать туда, куда хотел попасть, без навыков и знаний баллистических таблиц. Весьма полезный дар здесь. Не, ну... Да блин!» Не внимался Сергей. «Один стреляет как... В общем, вообще в воздухе растворяется. А потом появляется снова... Это что, у всех так будет? И ты не шутил насчет этих самых даров? Ты видел, чтобы я тут вообще шутил?» Вдруг заржал Смирнов, глядя на наивное детское выражение лица взрослого мужика. И, отсмеявшись, добавил. «Ну да, у всех. У кого-то потом, может, далеко потом, даже несколько даров появится. И да, мы все теперь бессмертные. Точнее, вечно молодые, если не убьют. Наш организм теперь не будет стареть и постепенно будет омолаживаться. Он не подвержен болезням. Регенерация может восстановить почти любые повреждения» если только они не влекут в мгновенную смерть. Поэтому тем более глупо подставляться и дохнуть по этой самой глупости. Повторюсь, улей — территория везучих. Но ошибок и раздолбайство не прощает. Такая вот у него цена». Он подождал, пока народ вернется из своих внутренних размышлений и организовал распределение трофеев. Комплекты бронезащиты достались всем. Кому Ратниковские 6Б-45, кому 6Б-43 — А кто-то обошелся багарием, но не любились спецы единообразия. Или снабженцы не любили их, только к шлемам дышали одинаково. Алла хотела была отказаться от панциря, потому как показался ей чересчур тяжелым. Но после того, как Андрей вдохновенно процитировал фразу из фильма «Скала» «Не выпендривайся, это может спасти тебе жизнь», схватила броню обеими руками. С костюмами тоже накладочка вышла. Хоть и старались подбирать по размерам, но среди специальных воинов женского пола не водилось как класса. Даже самый маленький размер оказался девушкам великоват. Оттого почти все решили остаться в охотничьих комках. Только Юля молча запихнула один подмышку. Денис с Виктором, оказывается, наведались в расположенный неподалеку от продуктового спортивный бутик. И теперь все девушки щеголяли в черных кроссовках. Что больше подходило для ситуации, чем тапки со стразами. Заменили у всех карабины на малошумные винторезы, валы и грозу. Магазины к ним поменяли тоже. Все ж 20 патронов это больше, чем 10. Напрочь избавились от краскоствола с маркировкой Иш, заменив его на более мощный и емкий пистолет-грач. Тимофей долго колебался, прежде чем заменить свой, уже заслуживший уважение Манлихер на СВДК. Но все же боевое оружие, оно где хож боевое. Сергей тоже метался между печенегом и барсуком. И только по одному ему известным соображениям остановился на последнем. Как ни странно, печенек, который Смирнов, надавав лежащей жабе, собирался бросить, забрал Вадим Краснов. Все также получили по комплекту ручных гранат. Девушки по одной F1 и РГО, мужчины по две. А вот по паре светошумовых гранат Смирнов впихнул каждому практически силой. В последнюю очередь распределили гранатометы. Олег, Андрей и Виктор взяли РПГ-7В и по четыре выстрела к ним. Денису, Николаю, Виктору, Максиме и Анне достались оставшиеся мухи. Вес снаряжения вышел весьма и весьма внушительным, около 30 килограммов на человека, и это еще без питания, воды, патронов и дополнительных прибамбасов в рюкзаке. Некоторые зароптали, О высокой мобильности отряда речи быть не могло, но шанс на выживаемость существенно подрос. Конечно, если учитывать почти нулевую боевую подготовку их отряда, все их снаряжение могло оказаться просто лишней приправой к основному блюду для зараженных. Но, как ни крути, самооценку поднимало серьезно. А это не самая последняя вещь в их ситуации. Поэтому все недовольства были пресечены на корню. Более того, Сергею было поручено провести занятия по обучению бойцов владению новым вооружением. И до кучи на вечер была назначена тренировка По отработке взаимодействия в группе с полной выкладкой. На связь вышел Виктор, сменивший Аллу на позиции наблюдателя. Он сообщил, что заметил на набережной какое-то движение. Олег приник к окуляру прицела. Сначала он ничего не заметил, но потом понял, в чем несоответствие. Десантный люк подбитого Сергеем Броневика был открыт. Из него пытался выбраться кто-то в форме цвета хаки. Выбраться от чего-то не получалось. Вдруг с другой стороны БТРа выскочил человек в такой же форме, как и застрявший в люке. Он скинул автомат, по виду напоминавший принадлежность семейства семейству Калашниковых, и выдал короткую очередь в проем люка. Затем вытащил из-под сумка кругляш гранаты и, выдернув чеку, закинул в люк, тут же спрятавшись за кромкой машины. Через несколько секунд Олег сначала увидел, как из десантного люка вырвалось небольшое облачко дыма, а спустя довольно приличное время у шеи достиг приглушенный хлопок взрыва. Человек поправил надетую на голову железную каску и кинулся к БТРу с сорванной башней. Подбежав, постучал прикладом автомата по борту, прислушался. Через некоторое время залез наверх и осторожно заглянул внутрь. Потом слез на землю, не обнаружив в транспортере никого живого. Увидел остатки тела в обрывках черного комбинезона и согнулся в рвотном приступе. Спустя минуту направился мимо трупа элиты к брошенному единственному уцелевшему тигру. У элиты остановился буквально на несколько секунд, разглядывая, а затем юркнул в броневик и закрыл за собой все двери. «Это местный?» — спросил стоявший рядом Денис, как и все остальные разглядывающие действо на набережной в оптику. «Скорее, такой же, как и мы», — задумчиво откликнулся Олег, не отрываясь от окуляра. «С чего такой вывод?» Андрей присел рядом с Олегом. «Они похожи на регулярные подразделения». На регулярные похожие, а вот на местных нет. Полит из автомата гранатами разбрасывается, а последствия их не задумывается, как будто и не знает о них ничего. Элиту раньше в глаза не видывал, это заметно. Мимо нее прошел, оставив все ценное нетронутым. Местные себя так никогда бы не повели. Сейчас еще покатят через весь город на нашем тигре, в лапы тварям. Если они сейчас сами к нему в гости не заявятся. Нашумел он прилично. На тигре не уедет ответил Андрей. «Я на всякий случай разъединил там кое-что в проводке. Мало ли нужно ехать будет, а машина тю-тю, обидно. И пулемет там пустой», — добавил Сергей. «Я весь короб подстрелял. И запасные зачем-то с собой упер. Сам не понял, жалко стал. Лишними не будут. Они такая же валюта, как и спороны. А от крупника дороже, чем от обычной стрелковки». В следующее мгновение на набережную выскочили два бегуна, но затоптались на месте в нерешительности. Их отпугивало присутствие элиты. Даже мертвая она внушала им страх. Но голод, как говорится, не тетка, да и элита не проявляла к ним агрессии, как, впрочем, не проявляла вообще ничего, от слова совсем. Поэтому, отодвинув на задний план чувство самосохранения, бегуны набросились на остатки тела, выброшенного элитой. Долго попировать им не дал появившийся лотерейщик. Бегуны метнулись в разные стороны, уступая место более сильному собрату, но далеко не отходили, рассчитывая на хоть какие-нибудь объедки. «Тим, сними-ка этого красавца!» Смирнов указал в сторону города. «Зачем маленьких обижает?» «Да и пара споронов лишними не будут». Тимофей пристроил СВДК на сошки, приник к прицелу и нажал спусковой крючок. Прибор малышумной стрельбы в простонародье ПМС значительно приглушил звук выстрела. Винтовка оказалась хорошо пристреленной, что, в общем, ни у кого удивления не вызвало. Спецназовская все-таки. А эти ребята к оружию относились трепетно. Лотерейщик замер и через мгновение завалился на землю. Народ одобрительно загудел. Тимофей хотел ухлопать еще и бегунов, но Олег посчитал такой перевод патронов неоправданным. Тем более, если эти орлы не уберутся сами, то их можно будет и стрелами из арбалета упокоить. «Ты что, опять туда собрался?» — спросил Андрей, недоуменно косясь на Олега. — Нахрена? — Споронов мы немного набрали, без живца не останемся. Оружия и еды теперь хватает, с голода точно не помрем. — Да и доказывать тебе больше ничего не надо. Уже и так все верят, даже этот. Он кивнул в сторону Павла. — А там людей жрут, сам видел, проникся. — Да и этот твояка, что в нашей машине засел, просто так теперь к берегу подойти не даст. Мы у него под прицелом как на ладони будем. «Его автомата для лодки выше крыши хватит!» Со всех сторон раздались неодобрительные возгласы. «Хватит бухтеть!» Присек назревающий митинг Олег. «Что-то быстро вы забыли наш уговор. Кому что-то не нравится, не держу. Если кто не хочет со мной за трофеями, остается здесь. Там осталось кое-что нужное. Да и этого придурка надо вытащить, а то ласты склеит. Пойду утром, глядишь, к этому времени ему не до нас уже будет». «А еще тут новичкам помогать полагается. Ули это одобряет. Тим, прикроешь отсюда, если что?» «Ну ты полный!» Тихо начал Андрей, но осекся. «Неадекват».